Глава 70 Этому выдали еще и шлем, так что я сразу понял, что стрелять в него бесполезно. Но что-то с ним делать надо было, поскольку он закрывал мне линию огня, и я пнул его ногой в голову. Из положения лежа на спине сделать это было не так уж и просто, но я справился. И луч из его бластера, или как они там эту хреновину называли, прошел мимо меня поджег траву и проплавил полосу в земле. Монгольская конница уже добралась до вершины холма, а первые всадники ее переварили и времени у меня оставалось все меньше. Хронодиверсант потерял равновесие и стал завариваться на землю. Я же, напротив, вскочил на ноги и пнул его еще раз. Теперь по руке, в которой он держал оружие, рассчитывая его выбить, и черта с два у меня получилось, наверное, оружие было частью костюма. Тогда я бросился на него, вывернул руку с бластером и направил его раструп на монголов. Как эта хрень активизируется, было непонятно. Но я надеялся, парень поймет, что опасность от конницы угрожает нам обоим. Похоже, что он понял, потому что из бластера вырвался яркий красный луч. Я повел его рукой, срезая монгольскую конницу, как колосья. Зрелище было страшное, но, видимо, только по нашим цивилизованным временам. А может быть, у монголов просто было недостаток воображения, потому что выживших это ни черта не остановило, и лавина конников становилась все больше. «Стреляй, придурок!» – прошепел я, надеясь, что он услышит меня через шлем. «Обоик же затопчут!» Он стрелял. На склоне холма смешались в кучу кони, люди. Там было хрипение, предсмертные крики, вопли ярости и боли, ржали лошади, улюлюкали всадники, взлетающие на вершину холма и еще не успевшие разглядеть этот апокалипсис. Там было пламя и кровь, а я, стыд мне и позор, в какой-то момент выронил свой Вальтер. Узная об этом мой инструктор по боевой подготовке, он бы орал, наверное, с полчаса. Но если вырезать из его речи нецензурные ругательства, то можно было понять, что он не сказал мне ничего. те Тимучин вырос из травы слева от нас. Я успел одернуть руку, а хронодиверсант не успел, и кривой меч монгола ударил прямо по ней в районе запястья. Не будь на далеком потомке брони, остаток жизни, сколь бы длинным тот бы не оказался, он бы прожил одноруким. А может и не прожил бы. Кто знает, каких высот достигло протезирование в его времени. Но удар был силен, и броню все-таки рассек. Хронодиверсант остался при руке, отделавшись глубоким порезом. Из раны хлынула кровь. Я отскочил в бок, выигрывая пространство для маневра, и выхватил кабар. Монгол хищно оскалился и пошел на меня. Такие никогда не успокаиваются. Такие никогда не переведутся. Он не мог не видеть, что имеет дело с чем-то, выходящим за пределы его понимания. И не вписывающимся в картину мира, но все равно пер вперед. Его меч был длиннее моего ножа. Но это обстоятельство даже не делало наши шансы равными. В ближнем бою он был мне не конкурент. Он бросился на меня. Я бросился на него. В последний момент поднырнул под удар его меча и воткнул кабар ему в грудь, пробив нехитрые кожаные доспехи. Хорошо так воткнул, по самую рукоятку. Даже в моем родном времени с такой раной он был уже не жилец, а здесь, при полном отсутствии медицины. Но на всякий случай провернул нож, расширяя рану. Он что-то прокаркал на своем гортанном языке. Может быть, спрашивал, кто я такой и откуда тут взялся. Может быть, просто проклинал. Через мгновение его речь превратилась в хрип, глаза закатились а на губах стали надуваться кровавые пузырьки, монгольская конница неслась прямо на нас. Я сунул руку в кармашек, отведенный до пульта. И ничуть бы не удивился, если бы пульта там не оказалось. Выронить эту хреновину во время схватки при моем везении было делом совершенно тривиальным. И я уже мысленно стал подсчитывать, сколько всадников я успею утащить за собой на тот свет. Разумеется, это число уже не имело никакого значения. Ведь я убрал их главного, но я все равно собирался драться до последнего, чисто из принципа «такой уж я человек». Но пульт оказался на месте, и я, не вытаскивая его из кармашка, нажал на красную кнопку, и за пару мгновений до того, как на меня должна была налететь первая лошадь, которой правил всадник с перекошенным лицом, случился темпоральный переход. И монголы лишились даже возможности сесть за своего будущего великого предводителя. «Такие дела, монголы, такие дела!» «Хочу еще раз проговорить с тобой всякие мелочи, Чапай!» — сказал Виталик. «Валяй!» — рассеянно сказал я. До начала операции, звучное название которое мы так и не смогли придумать, да, в общем-то, и не очень-то и хотели, оставались считанные часы. И мы все уже приехали в лабораторию и усиленно делали вид, что не нервничаем. У нас с Петрухой получалось неплохо, у остальных куда хуже. Я сделал растворимый кофе, бухнул туда убойную дозу сахара, уселся в кресло и закинул ноги на стол. Там, куда я отправляюсь, столами не пользуется, так что, быть может, это мой последний раз. И наш с Виталиком последний разговор один на один. — Аксиоматично, что мы все тут крякнем к хренам, — сказал Виталик. — Ничего себе мелочь, — сказал я. «Но для тебя это, скорее всего, тоже билет в один, сука, конец!» «Угу», — сказал я и зевнул. «Во всем этом не было ничего нового. Но если он хочет еще раз все повторить, то пусть. И мы до сих пор точно не знаем, как все это работает. Поэтому ты должен быть готов, что в любой момент что-то может пойти не так. В любой, сука, момент!» «Сделай все от меня зависящее», — пообещал я. Вот в этом я как раз и не сомневаюсь. Слушай, весь наш расчет строится на том, что убийство Чингисхана вызовет волну временных изменений, которая уже должна привести нас к желаемому результату. Остальные мишени опциональны. И если у тебя не получится кого-то достать, не бери в голову, не теряй времени и переходи к следующему пункту, ладно? Угу. Мы ставим на то, что переместившись к новой мишени, сразу после первой ликвидации, ты сумеешь опередить волну изменений и придать ей дополнительную амплитуду. Но это, как ты должен понимать, только теория. Вполне может быть и так, что ты не сможешь опередить волну, и мир на следующей остановке уже окажется не таким, какой мы знаем. Да, я, между прочим, не спал во время этого обсуждения. «Просто по тебе сложно сказать, когда ты слушаешь, а когда нет. По крайней мере, пока ты храпеть, сука, не начинаешь», — сказал Виталик. «Это было всего один раз, — попытался оправдаться я. Я устал, и к тому же это было реально скучно. Так вот, если мир окажется не таким, как должен, не делай ничего. Не стоит менять уже измененное». «Конечно». Есть еще вариант, что волна доберется до нас раньше, чем ты и на кнопку успеешь нажать. И если тебя ей не сметет к хренам, то велика вероятность, что ты застрянешь в том времени, в котором она тебя застанет навсегда, потому что конец твоего страховочного, так сказать, сука, троса окажется ни к чему не привязан. И что? У тебя на этот случай есть какие-нибудь советы? На этот нет. но Тут тебе придется рассчитывать только на себя и действовать по обстоятельствам. — Если это случится в монгольских степях, то мне делать ничего не придется. — Разве ты не попытаешься продать свою жизнь как можно дороже? — серьезно спросил он. — На долгосрочную стратегию это в любом случае не тянет. — Тут согласен. Но если ты застрянешь в Париже, Мюнхене или где-то еще, то возможны варианты. — Ага, языки только подтянуть. «Если, конечно, тебя на месте не линчуют, к хренам!» «Нельзя исключать и такую вероятность», — снова согласился я. «Что-то ты сегодня какой-то подозрительно-покладистый». «Есть такое дело. Типа прощаешься, что ли?» Я промолчал. «В любом случае постарайся вести тихую и неприметную жизнь, насколько это вообще для тебя возможно. Семья, дети, сад-огород, вот это вот все». Простые, сука, человеческие радости, которые ты вполне заслужил. И ради всего святого постарайся не влипнуть в какую-нибудь очередную историю, чтобы твоя харизма не довела человечество до еще одного цугундера. К хренам, сказал я. Что-то явно пошло не так, потому что после перехода я снова оказался в степи. Хотя это вообще не планировалось. Правда, это была не монгольская степь. Я вообще не уверен, что где-то на планете есть такая степь. Она была серая и ровная, без холмов и провалов, от горизонта до горизонта. Травы тут не росло, насекомые не летали. Отсутствовали даже намеки на какие-то колебания воздуха. Под ногами оказалась сухая, растрескавшаяся поверхность, похожая на какую-то разновидность глины. Небеса тоже были серыми, хотя на них не было ни облачка. Оттого было сложно определить линию горизонта. Казалось, что земля и небо могут смыкаться в любом произвольном месте. Тусклое солнце стояло в зените, но жарко не было, холодно тоже. Было просто никак. Одна радость – монголов с их лошадками сюда тоже не завезли. Зато серебристый хронодиверсант оказался в нескольких метрах от меня. Он сидел на земле, поджав ноги, и уже перестал истекать кровью. Может, успел использовать аптечку? Или она вообще в его броню встроена?» Я сунул кабар в ножны на поясе. «Этот миролюбивый жест должен был продемонстрировать ему мои намерения и всякое такое». Он дотронулся до шеи, нажал спрятанную там кнопку, а потом двумя руками стянул с себя шлем и оказался молодым парнем с довольно приятным лицом и без знака отличия на лбу. «А где клеймо? Или еще не заслужил?» «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Он не ответил на мой вопрос, но я решил не зацикливаться на мелочах и не платить ему той же монетой. «Понимаю. Ты убил наше будущее! Ваше поганое будущее!» — уточнил я. «И освободил место для какого-то другого будущего. Оставалось только надеяться, что оно не будет таким же поганым, хотя гарантии этого, как вы понимаете, отсутствовали. И ты убил нас двоих! Разве?» — удивился я. «А как мы тогда разговариваем? Или это уже ад?» «Это не ад. Это место вне времени. Мироздание поставило нас на паузу, чтобы определить, куда нас отправить. И как только оно поймет, что наши времена уничтожены, и отправлять нас попросту некуда, оно нас сотрет». «Не знал, что это именно так работает», — сказал я и тоже уселся на землю. «Сколько времени это займет?» Он пожал плечами. — Не думаю, что долго. Минуты, может быть. Но всякая история рано или поздно должна закончиться. Давай уточним, как именно мы с тобой проведем наши последние минуты. Ты бросишься на меня в отчаянной попытке меня убить? — А смысл? Ты ведь уже все сделал. — Ну, не знаю. Может, чисто для морального удовлетворения? — Нет, не брошусь. Мы ведь все равно уже мертвы. «А я там в Монголии пистолет обронил. Что будет, если его археологи найдут?» «Не найдут. Со временем само рассосется. Уверен?» «Ты вообще ничего об этом не знаешь, да?» «В любом случае меньше, чем ты». «И откуда ты только такой взялся?» «Из 2019-го». «Ну, вряд ли это тот самый ответ, который ты хотел услышать». «Да я уже ничего не хочу», — сказал он и уставился в землю. «А зачем ты в монголов начал стрелять?» ты мужчин был еще жив, я не хотел, чтобы меня там убили вместе с тобой. Я был уверен, что ты отступишь». «Это ты меня плохо знаешь». «Видимо, да». «Скажи, Чапай, чисто из любопытства интересуюсь, а кто дал тебе право выбирать? Какому будущему быть, а какому нет? Кто дал тебе право решать?» «Ты меня знаешь, а я тебя нет». «Как тебя зовут-то хоть, приятель?» «Зеп!» «Так вот, Зеп!» «Такое право никому не дают!» «Его нельзя получить!» «Его можно только взять!» «И почему ты решил, что достоин?» «Я пожал плечами!» «Наверное, потому что я его взял!» «Вот так просто?» «Я вообще не люблю усложнять!» «Понимаешь, Зеп!» «Ты не видел другого мира, кроме вашего, а я видел!» «И какую бы утопию, какую бы райскую жизнь вы бы там не построили!» Она не может стоить миллиардов жизней, сгоревших в ядерной войне. Не мы были причиной этой войны, но вы ничего не сделали для того, чтобы устранить эту причину. Хотя средства у вас были. Это бы нас уничтожило. Я понимаю, не все могут проявить немного жертвенности. В отличие от тебя? Я не стал ему отвечать. И ради чего? Ты уничтожил не только нас. «Ты пожертвовал собой и всеми своими знакомыми, перекроил временную линию до неузнаваемости. И зачем?» «Черт его знает. В моем детстве было принято считать, что нет ничего страшнее ядерной войны. Видимо, у меня где-то в подсознании это отложилось». «И ты уверен, что сделал лучше?» «Нет, конечно. Я не знаю, как лучше. Я только знаю, как не надо». «Ничего ты не знаешь». «Мы ведь тебя изучали, монографии о тебе писали, диссертации защищали. Готов услышать неприглядную правду, Чапай? Или хочешь умереть таким же незамутненным, каким жил?» «Всегда лучше знать, чем не знать», — сказал я. «И пусть этим знанием я проживу всего несколько секунд. Что с того?» «Удиви меня, Зепп!» «Правда в том, что ты аномалия», — сказал Зепп. «Тебя вообще не должно было быть. Ты не отсюда!» «Не из нашего 2019-го! На самом деле ты...» Он не успел договорить и рассыпался прахом. Без звука, без вспышки, вообще без спецэффектов. Буквально на половине слова. Был человек, стало бесформенная кучка непонятно чего. И это произошло так стремительно, что я даже момент перехода не успел уловить. И ведь мы как раз добирались до самого интересного. мироздания если ты меня слышишь, я должен сказать, что у тебя отвратительное чувство юмора. В общем, Зеп перестал существовать, а я пока нет. Видимо, вселенная пыталась определить, где мне место. И ее процессор завис прямо во время поиска. Может, операционная система пиратская или тупо памяти не хватает. Явно же не в видеокарте дело. С Зебом-то у нее никаких проблем не возникло. Видать, я и впрямь, аномалия. Я встал, подошел к тому, что осталось от Зеба. Прах и есть, легкий, практически невесомый. Будь здесь хоть какое-то движение воздуха, его останки бы уже разнесло по всей степи. Но движения не было, и они по-прежнему лежали здесь этой нелепой кучкой. Уничтожение Зеба лишний раз доказывало, что в Монголии я добился успеха, и его ветка времени перестала существовать. Но радости от осознания этого факта я не испытал. И дело было не только во мне, но и в самом месте вне времени. Эта чертова пауза высасывала из меня эмоции, высасывала из меня силы. Я провел здесь не так много времени, но уже сделался безразличен практически ко всему. И Зеп, похоже, испытывал те же самые чувства. Мы с ним поговорили чисто по инерции, просто чтобы чем-то занять себя перед окончательным уничтожением. Он даже не попытался меня убить, а я так и не узнал, почему у него на лбу отсутствует знак радиационной опасности. Теперь уже и не узнаю. Я сел на землю, скрестил руки на груди и стал ждать окончательного развоплощения. Похоже, что будет совсем не больно, и совершенно точно это будет очень быстро. Я даже понять ничего не успею. В любой момент, может быть, в этот, или в этот, или вот сейчас.